Глава шестнадцатая. Первая. Они столкнулись с Илюшином у лестницы на первом этаже. «Нигде ее нет», — выдохнула запахавшаяся Маша, не обращая внимания на недоуменные взгляды окружающих. Они втроем и в самом деле представляли собой странное зрелище. Взмыленные и покрасневшие словно бежали кросс по бесконечным коридорам тихой заводи. Викентьев уехал», — поморщился Макар. «Как уехал?» У него же не одно дело в производстве. А, а Мотя? Чуть не воскликнула Маша. А мы? По комнатам прошлись. Тем временем в полголоса отчитывался Бабкин. Все закрыты, везде тишина. А в подсобках всяких? Первым делом. Туда, где Машка нож нашла, она сразу рванула. Никого. И ключ на месте. Угу. Ну, положим, в номере она ее убивать не будет. Слушай, здание старое, здесь тысяча закутков и подвалов, о которых мы не знаем. Она заманит ее туда под любым предлогом, потом вернется. Илюша напряженно соображал. Придется к администратору, решил он. Объясним ситуацию. Второй труп ему нужен не больше, чем нам. Маша с ужасом взглянула на них. Слово «труп» не могло относиться к такой живой мути. Она где-то в отеле. Совсем рядом, вслух думал Бабкин. От звонка до того момента, как мы попали в ее номер, прошло не больше двух минут. Куда можно уйти за две минуты? — Куда угодно. У Занчук было достаточно времени, чтобы все здесь разведать. Но Макар обернулся к Маше. — Посмотри, пожалуйста, план здания. Откуда-то царственно выплыла старший администратор, та самая, которую Люша назвал демонической теткой, и сыщики отвели ее в сторону. До Маши доносились обрывки диалога. — Сама позвонила? — Нет, в номере. — Сколько прошло? «Нужны люди». «Не станет этой с львиной гривой ничего предпринимать», — Маша стиснула зубы. «Скажет, чтобы вызвали полицию». «Да и кого она отрядит на поиски горничных, официантов?» Однако она не учла, что противостоять напору Илюшина мог редкий человек. Тремя фразами он обрисовал ситуацию так, что администратор проявила признаки острой тревоги. «Девочки, вызовите мне Аркадия». Попросила она двух русалок за стойкой. В Маше снова всколыхнулась надежда. Сейчас придет невидимый Аркадий, ключник с тяжелой громыхающей связкой и покажет им все тайные места тихой заводе. Надо собрать всех Машных одноклассниц. Донеслось до нее, и она обернулась к ну Посмотреть, кого не хватает. Как их соберешь? Номер ни одна не открыла. Спят? Уехали? Никто сегодня не выезжал. Стараясь выдерживать деловой тон, сообщила русалка, но на лице ее было написано такое искреннее детское любопытство, что Маша снова отвернулась к плану здания. Ее грызло чувство собственной беспомощности и еще стремительно утекающих минут. Часы отчитывали разное время для них и для Моти Губановой. Почему они ничего не делают? Почему до сих пор не начали искать, куда она могла уйти? Горнишны не откроет. Тогда пожарную тревогу! М -м, это Сергей». Пытается вычислить, кто ушел вместе с Мотей, поняла Маша. За ее спиной обсуждали что-то горячо и бурно. К администратору присоединился Аркадий, который, как выяснилось, отвечал за всю электрику в здании. Вызвали двух охранников и сразу одного отправили с рацией в какие-то подвалы корпуса А. Маша зачем-то поискала на схеме подвалы, хотя даже корпуса А не нашлось. Постояльцы отеля, проходя мимо, любопытствовали, что происходит. Понемногу из них собралась инициативная группа. «Собрание?» — волновалась молодая женщина. «Трубы дали течь», — авторитетно пояснил седовласый господин с тростью. «Ну что вы говорите, какие еще трубы?» — раздражалась администратор. «Проходите, пожалуйста, не устраивайте столпотворение». «И все-таки что случилось?» «Кто-нибудь дайте план?» — треск рации. «Валера, Валера, что там у тебя?» Снова треск. Маша сначала вслушивалась, но потом заметила за стеклянными входными дверями то, что за... Пставило ее разом забыть обо всем происходящем рядом. К зданию через парк шел, покачиваясь подросток лет 14. Маша пару раз видела его в столовой с родителями. Взрослые молча ели, а мальчик играл на планшете. Даже через стекло ей бросилось в глаза, что он очень бледен, и это дерганная походка. Парень вошел в отель, сделал несколько шагов и остановился посреди холла. «Там... женщина...» — хрипло и громко сказал он... «По деревом...» Мертвая, подумала Маша без всяких эмоций. Мертвая! добавил мальчик, и вдруг подбородок его запрыгал. Оцепенелая тишина накрыла всех будто колпаком. Маша видела, как шевелятся губы у русалки за стойкой, но с них не срывалась ни звука. Первым пришел в себя Бабкин. «Вызывайте полицию, скорую!» — непререкаемым тоном сказал он и перехватил за руку второго охранника, бросившегося к дверям. «Куда? Стоять! Ты посмотреть надо! Хочешь следы затоптать? Смотри, чтобы никто не выходил из здания!» «Алина Львовна, врача сюда, пусть спускается!» Администратор уже тыкала пальцем в кнопки телефона, Бабки навернулся к подростку. «Где она?» «Я... я... я покажу!» Не доходя до ели, мальчик остановился. «Она там лежит», — шепотом сказал он. «Ноги торчат». Дерево высилось над парком, простирая лохматые ветви во все стороны. Грязное, уродливое, страшное. Над ним теснились мутно-сизые облака, толкая друг друга, словно зеваки. «Ты молодец». Бабкин утешительно потрепал его по плечу, и мальчик с благодарностью взглянул на него. «Беги обратно». Ледяной пронизывающий ветер налетел на парк. У шарфа, который Макар успел намотать Маше на шею, заполоскались концы, словно их трепал невидимый злобный зверь. С ели посыпались длинные, как кости, иглы. «Мотю убили», — думала Маша в каком-то болезненном оцепенении смешную, бестолковую, толстую Мотью с родимым пятном на лбу, Мотью, которая говорит Пумпон и обожает своих детей и мужа. Ей отчетливо вспомнилось, как Губанова хваталась за живот, когда переваливалась через зукроп. Господи, я должна была раньше сообразить, это жест беременной женщины. Неважно, какой у нее срок, она инстинктивно прикрывает ребенка. Из-под нижних ветвей, словно из-под широкой темно-зеленой юбки великанши, торчали ноги в потертых коричневых ботинках. На земле был виден след от тела. Приволокла сюда, запихала под ель, — пробормотал Сергей. «Макар, приподнимай ветки!» «Постарайся тело не сдвинуть. Ой, поучи меня еще!» Они оба как будто забыли о Маше, но ей так было даже легче — «Сколько минут прошло с появления пацана ты засек?» «Три». «Три минуты всего лишь?» «Маш, вернись в отель», — попросил Сергей. «Но она упрямо покачала головой. Я должна ее видеть». Сергей подавил вздох. «Макар, держи эти чертовы колючки!» «Держу, давай». Макар приподнял огромную тяжело обвисшую нижнюю лапу, Их глазам открылось подобие шалаша в основании елового ствола. Землю здесь покрывал ковер из сухих ржавых игол, а на ковре, неловко вывернув левую руку, лежала женщина. На замшелой ветке над ней сверкнул солнечный луч. Маша взглянула на тело, и у нее... Подкосились ноги. — Серега! — предупреждающе крикнул Макар. «Обморок?» Тот обернулся, не успев подлезть к стволу. «Черт, Маша!» «Все нормально», — проговорила она. «Никакого обморока. Просто... Это не Мотя!» Несколько секунд Бабкин, словно не понимая смысла ее слов, смотрел на побледневшую жену, а потом обернулся к телу. «Ну, да. Вижу. Это Лосина. Подтвердила она, Анжела Лосина. Макар присвистнул от удивления. Вот так номер, пробормотал Бабкин. А Губанова тогда где? Будем надеяться, не лежит под соседним деревом. Цинично заметил Макар, хотя такой маскировочный шатер тут один. Серега, что у нее? Черепно-мозговая, насколько могу судить. Факт смерти зафиксирован. Бабкин взглянул на часы, одновременно прижимая пальцы к шее, и вдруг дернулся. Твою мать! Маша с Илюшином подскочили. Что, что такое? Пульс есть! Маша, быстро за врачом! Быстро!